Жгучая боль выдернула подростка из страшного видения. Как ошпаренный, он соскочил на бетонный пол. Треснувший стык трубы был окутан горячим паром, сквозь который пробивался бурлящий гейзер. Его брюки были пропитаны крутым кипятком, в котором теперь варился упитанный зад их хозяина. По подвалу разнеслись дикие вопли. Очнувшиеся приятели ничего не могли разглядеть сквозь густой пар и боялись ступить на пол. Они не видели, как их главарь безуспешно пытается стянуть штаны. Пока он судорожно расстегивал модную пряжку, его ягодицы благополучно обварились. Ника в это время задумчиво брела в свою хрущевскую пятиэтажку. Мимо промчалась скорая и скрылась в направлении нового микрорайона. «Как бы я хотела работать на скорой», — мечтательно посмотрела она вслед удаляющейся машине. Следующим утром вся школа гудела. На переменах только и разговоров было, что о происшествии в подвале. Несмотря на авторитет среди старшеклассников, к бывшему вожаку хулиганов прилепилась кличка «Макака с красной какой».